Глава шестая. Очередное утро встретило Виктора не пробивающимися через окно лучами восходящего солнца, а уверенным и напористым стуком в дверь. В первую секунду с момента пробуждения парень еще пребывал в некоторой прострации, пытаясь понять, кто может ломиться к нему в пятом часу утра. Но раздавшийся из-за двери голос развеял все подозрения – Как и ожидалось, Страе, переданная через слуг программа празднования его 16-летия, не понравилось категорически. Впрочем, на что-то такое парень и рассчитывал. Пусть и думал, что его сестра додумается до всего еще пару недель назад, не получив приглашения на празднество. Да, такие картонки рассылали всем гостям без исключений и рассылали заранее. Но девочку отсутствие приглашения не насторожило, что и привело к нынешней ситуации. — Виктор, немедленно открывай, нам нужно поговорить. — Пять минут, пять минут, и я начну писать письмо тем, кто контролировал твое воспитание в последние два года. — Совсем не сердито, скорее даже с чистейшим, незамутненным весельем в голосе бросил парень, скакивая с постели и тут же пытаясь применить ставшее традиционным очищающее заклинание. К сожалению, в этот раз оно сработало плохо, заставив оставшегося напрочь мокрым и не очень-то чистым парня грязно, но тихо выругаться. Я тебя точно воскрешу. Но неудача была вполне ожидаемой, так что ей не удалось сбить проклятого с привычного утреннего маршрута. Посетив отдельную умывальню в своих покоях, Виктор сделал все свои дела и наскоро натянул штаны с рубахой, после чего в спешке впустил гостью внутрь ибо та, если верить сохранившейся чувствительности к мане, уподобилась давно вскипевшему, но забытому на сильном огне чайнику со свистком на носике. «И я тоже рад тебя видеть, сестренка. Что-то случилось? Кошмар приснился? Или ты решила вернуться к тренировкам?» Дальше ерничать парню не дал удар лбом в грудь. Слабый такой удар, который и ударом-то назвать было сложно. Можно сказать, страя просто уткнулась в брата головой продемонстрировав тем самым свое недовольство и степень огорчения. «Почему ты не хочешь отпраздновать так, как подобает, Вик? Люди же не поймут, подумают, что с тобой что-то не так. А с тобой ведь все так, это они не понимают». Девочка подняла голову, и Виктор поймал взгляд ее алых, блестящих от влаги глаз. Единственное живое существо во всем поместье, которое искренне и всецело беспокоилось за него. Не из необходимости. «Потому что это мой сын» или «Мы служим его роду», а просто так». Естественно, Виктор проникся этим отношением и в какой-то мере отзеркалил его, считанные дни начав относиться к сестре не как к навязанному, а как к вполне настоящему родственнику. «Ну-ну, сестренка, почему ты вообще об этом беспокоишься? Думаешь, что я боюсь увидеть в глазах гостей неодобрения? Что мне не наплевать на их мнение?» Парень с особой жестокостью растрепал волосы на макушке страи, мягко то и улыбнувшись, и приложив максимум усилий, чтобы улыбка эта не походила на оскал. «Ты определенно что-то не так поняла. Я не стал организовывать бал просто потому, что мне жалко на него времени. Нет смысла общаться с теми, кому был нужен я гений, а вот я мусор уже стал безразличен». ну ты не мусор». «Даже если так, то они об этом не знают, верно?» Виктор заговорчески подмигнул. «Если бы вне этого поместья были искренне относящиеся ко мне люди, я бы их непременно пригласил бы. Но их не было, и слухи о том, что я не восстановлюсь, отвадили от меня всех друзей и подруг. А еще твоей, Страя, компании мне более чем достаточно». «И все-таки вместо бала устроить празднование для простолюдинов это несколько экстравагантно, глупо или наоборот умно». «Не знаю, твоих планов мне сложно судить, но сама по себе эта идея нова и для нашей семьи, и для всего королевства». Девочка резко перешла от демонстрации вселенской обиды за брата глубочайшей задумчивости, что, несомненно, прошло по импровизированному плану парня, поставившего перед собой целью успокоение сестры. «Я собираюсь отправиться на север через два года, и мне нужны верные люди, не только рыцари и ближайшие помощники, но и те, на кого можно будет положиться в других вопросах. И очень желательно, чтобы они были из простого народа. Им люди, живущие у подножия гор, доверятся куда быстрее». Раскрытие этой части его замыслов не сулило Виктору ни хорошего, ни плохого, ведь четырнадцатилетняя девочка вряд ли могла как-то помочь а так как их разговоры между собой никогда не становились известны отцу, то и опосредованно навредить Страе не удастся. «Я все еще считаю это твое желание глупым», надулась девочка, попытавшись надавить на брата своим обаянием. Но это не сработало, и она, поймав его насмешливый взгляд, моментально сдалась. «Дурак, ты совсем не думаешь о своих близких!» Виктору оставалось только развести руками и ответить так же, как и в прошлый раз. «Близкие не проживут за меня жизнь, Страя, да и тебя защитить от будущих кавалеров как-то же надо!» Проклятый резко вскинул руку и щелкнул сестру Понусу, откровенно рассмеявшись, освободившись из ее хватки и передислоцировавшись к шкафу с одеждой. Страя хоть и разбудила его раньше обычного, но времени все равно было не так много. Еще пара часов, и проклятие начнет сжечь нестерпимо. «Да я сама кого хочешь в рог скручу!» Сердито заявила оглоглазка, не сводя взгляда с начавшего облачаться в костюм для тренировок Виктора. Смутить ее парень уже не мог, ибо самое главное он наделал еще до того, как открыл дверь. «И вообще, чтоб ты знал, я пойду праздновать в город с тобой, и это не обсуждается». «Ладно», — проклятый пожал плечами. «Не то, чтобы я хотел тебе это запретить». В мыслях Виктора и правда не было ничего о том, чтобы оградить страю от выхода в город на всеобщее празднество для простого Люда, отнявшее у третьего сына графа почти две с половиной сотни золотом. Сумма огромная, но и праздник должен был быть грандиозным. Не хуже, чем в день окончания сбора урожая, в юбилей графа или даже самого короля. Усилиями Деймоса, вот уж кто пахал за десятерых, Удалось привлечь столько торговцев разных мастей, что за места на главной улице чуть ли не драки устраивали. Разве что вместо ударов бойцы обменивались словами и серебром, подкупая, шантажируя и уговаривая потенциальных конкурентов. Со стражей проблем тоже не возникло. Виктор договорился с ними через капитана рыцарей Рода, придя к нему с просьбой и получив заверение в полной поддержке. Немолодой мужчина явно был рад тому, что третий сын его сиятельства графа занимается устроением праздника, а не какими-то глупостями, в которых его подчиненные могли оказаться замешаны. Если бы взглядом можно было поджечь того, кому вредить не хочешь, то Виктор сейчас пылал бы ярким пламенем, но Страя любила брата, даже несмотря на перекочевавшие с детства колкости и хицу, так что взгляд оставался всего лишь взглядом. Еще немного понаблюдав за собирающимся парнем, девочка, в конечном счете не выдержала и направилась к двери, напоследок бросив: Вечером после ужина я жду тебя во второй библиотечной башне. Мне интересно, что ты думаешь про эти книги? Последнюю фразу она добавила вдвое тише, словно опасаясь, что ее кто-то услышит. А закончив, страя стрелой вылетела из покоев брата. Маленьким стремительным вихрем пронеслась мимо опешивших от появления юной госпожи горничных, как раз подошедших покоем Виктора. Последнему оставалось лишь покачать головой, как так вышло, что за несколько дней он из никому не интересной серой мышки превратился в главного участника сплетен и слухов, гуляющих по поместью. А ведь слуги рода Бельвиус отличались лучшей, чем у прочих фамилий, выучкой и дисциплиной. «Страшно представить, что бы было, будь они расхлябанными, болтливыми, раздолбаями». Так или иначе, но совсем скоро Виктор добрался до своей тренировочной площадки, где в синей деревьев им был обнаружен не только град, взявший за обыкновение дожидаться молодого господина именно там, но и высокая, с выдающимися достоинствами девушка в похожем на охотничьей костюме, с черными, как смоль, прямыми волосами, собранными в широкий хвост чуть пониже затылка и с чехлом для, по всей видимости, лука, пристроенным по левую руку от своей хозяйки. О впечатляющей фигуре можно было и не говорить, так как вирфорты в этой области всегда были на высоте, независимо от возраста. «Рад видеть вас в этом поместье, мастер! Град, представишь нас?» Виктор решил начать разговор первым, посчитав это минимально необходимым проявлением уважения к человеку, который не был связан присягой на верность его роду. Этикет не подразумевал и этой малости, но реальность зачастую сильно отличалась от того, что преподавали в поместьях и дворцах отпрыском знати. С большим удовольствием мечник тут же вскочил и, дождавшись, пока его подруга сделает то же самое, совсем не глубоко поклонился, указав на девушку. Молодой господин, я имею честь представить вам Кларису, вирфорта второго ранга и лучницу, обладающую элементальной маной. Клариса, перед тобой третий сын графа, молодой господин Виктор Ван Бельвиус. Для меня честь познакомиться с вами, Виктор. Кларисса с небольшой задержкой, предварительно пробежав глазами по лицу и телу парня, поклонилась, приложив правую руку к сердцу. Впрочем, взгляд ее ничуть не соответствовал словам и жестам. Она явно не испытывала особого пиетета перед аристократом. «Знакомство с мастером для меня честь не меньше. Полагаю, Град рассказал вам о сути вопроса. Вам нужен наставник для обучения хотя бы основам обращения с луком. Это просто, и, признаться, для этого не нужен Вирфорд. Но вот вторая ваша проблема, Виктор...» На лице проигнорировавшей некоторые условности этикета женщины расцвела то ли улыбка, то ли все-таки ухмылка. Коварная и не слишком приятная. Практикующих и опытных вирфортов-элементалистов не так много во всем королевстве, а в вашем графстве я и подавно могу быть единственной, потому и цена за мои услуги должна быть соответствующей. «Деловой подход!» — Виктор удовлетворенно кивнул. «Одобряю!» и предлагаю три золотых в неделю. Ежедневно 4 часа занятий под твоим присмотром, плюс сопровождение любых моих тренировок с внесением корректив по мере надобности. Выплаты в начале или в конце недели. Как тебе будет удобно, раз уж град за тебя поручился». Про тренировки и выплаты поняла. Про сопровождение не очень. Нахмурилась лучница, вперев внимательный взгляд сразу предложившего достойную оплату юношу. Оттого не укрылось то, что теперь Клариса обратила внимание на его телосложение. Пусть интерес этот и был сугубо профессиональным. «Не факт, что я буду тренироваться только по той программе, которую для меня предложишь ты. И в том случае, если я, на твой взгляд, буду заниматься глупостями, ты должна будешь мне об этом сообщить. Естественно, весь день ходить за мной не обязательно. В контракте будут прописаны только те четыре часа» пояснил проклятый, сложив руки на груди и отслеживая изменения в лице собеседницы. Та особо никак не отреагировала, лишь кивнула пару раз, да задумчиво провела кончиком языка по губам. «Это приемлемо. Признаться, я ожидала условий похуже, но Град, видимо, в вас не ошибся. И если это действительно все, то я согласна». Девушка качнула головой так, что ее собранные в хвост волосы пошли волнами. «Когда первое занятие?» Предлагаю начать с того, что ты сегодня понаблюдаешь за тем, как я обычно тренируюсь. Сделаешь выводы и скажешь, что нужно исправить, что лишнее, на чем сделать упор, а от чего отказаться. Четырех часов для одного подхода хватит с запасом. Даже еще немного времени останется. Ну и временно подумать о тебя будет, потому что завтра я, как ты могла слышать, устраиваю празднество в городе по случаю своего шестнадцатилетия, так что нормально позаниматься не выйдет. Почему-то именно в этот момент Виктору в голову ударила мысль о том, что раз со слов «Грата» элемент в мане Вирфортов пробуждается ближе к 30, а Клариса уже неплохо владеет элементом, то и лет ей должно быть ближе к 40. Но и фигура, и кожа у нее указывали на цифру максимум в 25 лет. Причем 25, ну очень хорошие. Какими не всякая, только перешагнувшая рубеж 18 девушка, похвастаться может. А на уникум, или же слухи о том, что Вирфорты в старости выглядят на 40, ничуть не преувеличены даже в отношении женщин, на которых возраст сказывается раньше и сильнее. Вопрос, за который можно и стрелу словить. «Идет. Пары дней точно хватит. Отлично». Виктор довольно кивнул и, не став тянуть время, приступил к своей стандартной, с коррективами от Грата, тренировке. Единственное отличие было в том, что сегодня за парнем неотрывно следила пара внимательных синих глаз. Лариса наблюдала за своим первым подопечным до самого вечера, поражаясь тому, насколько тот отличался от ее представлений. «Третий сын не какого-то там барона, а целого графа» оказался на удивление крепким, упорным и трудолюбивым вплоть до того, что тренировку он завершал не раньше, чем многие руки переставали его толком слушаться. И лишь провалявшись четверть часа на земле, он находил себе силы подняться, отправляясь на, собственно, ужин. «Он даже упорнее меня в молодости», — произнесла женщина, поджав губы и наблюдая за удаляющейся спиной заинтересовавшего ее юноши. «У того было все». Выносливость, ловкость и гибкость, даже кое-какая сила. Идеальный пример развития без перекосов. Заготовки, за которую любой ищущий ученика Вирфорд лбом землю расшибет. Правда, этот Виктор занимался всего год, что нашло отражение в его теле. Но это недостаток, проходящий сам собой. Лишь дилетанты считают, что если потенциальный Вирфорд не начал заниматься в 7 лет, то ему уже ничего не достичь. Да, поздним цветкам будет куда сложнее на этом пути в целом, но при должном упорстве можно добиться чего угодно. Самый яркий пример — живая легенда, дед Жилио, впервые взявший в руки копье в 60 и за жалких полтора десятка лет достигший восьмого ранга. Кто тогда поверил бы в то, что сухой и дряхлый купец может превратиться в такого монстра и уверенно прописаться в списке сильнейших десяти? То-то и оно. Иногда мне кажется, что его кто-то заставляет этим заниматься. Большого удовольствия от занятий он явно не получает, что заметно по его взгляду. Гард с большим удовольствием повел плечами, наслаждаясь приятным стылым жаром, прокатывающимся по телу после каждого его движения. Присутствие на полигоне хорошей знакомой придало рыцарю мотивации, и сегодня он превзошел самого себя. Став на шаг ближе к четвертому рангу, Ты уж извини, но если его не прихватил за яйца кто-то из богов, то такое упорство, иначе как силой воли и непоколебимым желанием подняться наверх за счет своего труда не объяснить. И зная его папашку, у бедняги может просто не быть выбора. Я хоть и твой друг, но не стоит так явно переступать черту. Град удрученно качнул головой, вымоченно улыбнувшись. «Присяга для меня не пустой звук». «Прости, прости, я часто забываю о том, что теперь ты и гордый рыцарь, а не...» <свят> Клариса состроила забавную рожицу, после чего прыснула в кулачок. «В общем, я это все говорю к тому, что парнишка может пригодиться гильдии. Ничего не знаешь о его планах?» <свят> «Увы, он не распространяется, а расспрашивать я не спешу. Возьмешься за его обучение всерьез». «Подумай над этим, если он и дальше будет показывать себя не хуже. Так или иначе, но то, за что он платит, он точно получит». Кивнув самой себе, Клариса шагнула в направлении выхода из поместья, на прощание махнув рыцарю рукой. «Бывай, град, и не забывай почаще заглядывать к сестренке!» Рыцарь сердитым взглядом проводил провокационно покачивающую бедрами женщину, спохватившись лишь после того, как та скрылась среди буйной растительности. Зацепив меч на поясе, град бросился следом за лучницей. Ту нужно было вывести с территории поместья, ведь в одиночестве посторонним ходить здесь строго воспрещалось.